Глава пятая. Все прочие члены персидского посольства возвратились в Саис со своей прогулки по Нилу к пирамидам. Только Прексасп, посланник Камбиса, уже находился на обратном пути в Персию для того, чтобы сообщить царю о благоприятном результате сватовства. Во дворце Амазиса всюду царило большое оживление. Свита Камбисова-посланника – состоявшее почти из трехсот человек, и знатные гости, которым оказывали всевозможное внимание, наполняли все помещения Большого Сайского дворца. Дворы переполнены были телохранителями и сановниками, молодыми жрецами и рабами в праздничных одеждах. По случаю устраиваемого в этот день праздника в честь помолвки своей дочери, фараон хотел показать в особенно блистательном виде Богатство и великолепие своего двора. Высокая, поддерживаемая пестрыми колоннами, приемная зала, обращенная окнами в сад, потолок которой, расписанный голубой краской, был усеян тысячью золотых звезд, представляло действительно обворожительное зрелище. По стенам, богато испещренным картинами и иероглифическими знаками, висели лампы из цветного папируса, распространявшие странный свет подобный солнечным лучам просвечивающим сквозь цветные стекла пространство между стенами и колоннами было наполнено редкими тамарисками лиственными растениями и цветочными кустами а за ними была скрыта невидимая толпа орфистов и флейтистов, встречавших гостей торжественными однообразными мелодиями посреди комнаты пол которой был выложен белыми и черными плитами стояли красивые столы с холодным жарким сладкими кушаньями, прекрасно убранными корзинами с плодами и печеньями, золотыми кубками, стеклянными бокалами и изящными цветочными вазами. Около этих столов толпилось множество богато одетых рабов, которые под надзором домоправителя разносили кушанья отдельным гостям, разговаривавшим частью стоя, частью сидя в дорогих креслах. Общество состояло из мужчин и женщин всех возрастов. Ходившим женщинам молодые жрецы, личные слуги фараона подавали изящные букеты, и многие знатные юноши являлись цветами, которые они во время пиршеств не только дарили избранницам своего сердца, но даже подносили к самому их носу. Египтяне, одетые так же, как и при приеме персидских послов, были вежливы и даже раболепны по отношению к женщинам, между которыми находилось, впрочем, весьма мало замечательных красавиц. У большинства из них волосы были убраны по одному образцу. Вся волнистая масса взбитых и завитых щипцами волос спускалась назад, оставляя две косы справа и слева, которые, не спадая с обеих сторон между глазом и ухом, спускались до самой груди. Широкая диадема придерживала эти прически, про которые горничные знали, что они столь же часто были произведением искусства парикмахера, как и природы. Над пробором у многих придворных дам был прикреплен цветок лотоса, стебель которого спускался на затылок. В нежных руках, пальцы которых были унизаны кольцами, а ногти, согласно египетскому обычаю, накрашены красной краской, они держали опахало из пестрых перьев, а верхние части и кисти рук, и ноги у лодыжек, были украшены золотыми и серебряными запястьями. Одежды всех присутствовавших египтянок были столь же прекрасны, как и драгоценны, в особенности по нежности ткани, тонкой почти до прозрачности, и у некоторых были скроены таким образом, что оставляли непокрытой правую грудь. Подобно тому, как между мужчинами отличался молодой персидский князь Бартия, тетис дочь фараона, красотой превосходила всех египтянок. Царственная девушка в своем прозрачном ярко-розовом платье, со свежими розами в черных волосах, ходившая рядом со своей одинаково одетой сестрой, была бледна, как цветок лотоса, украшавший голову ее матери. Царица Ладикея, гречанка по происхождению, дочь Батоса из Кирены, находилась около Амазиса и подводила молодых персов к своим детям. Легкая кружевная накидка покрывала затканную золотом пурпурную ткань ее платья. На прекрасной голове ее греческого типа была надета золотая змея, головной убор египетских цариц. Ее лицо было столь же благородно, как и приветливо, и каждое движение ее показывало, что она обладает той грацией, которую в состоянии дать только эллинское воспитание. После смерти своей второй жены египтянки Тентхеты матери наследника престола Псометиха, Амазис выбрал эту женщину вследствие своего пристрастия к грекам и наперекор сопротивлению жрецов. Две поместившиеся около ладикеи девушки, Тахот и Нитетис, считались близнецами, но в них не замечалось никакого следа того сходства, которое вообще привыкли находить в близнецах. Тахот была блондинка с голубыми глазами, небольшого роста и изящного сложения. Между тем, как Нететис, высокая и полная, с черными глазами и волосами, каждым движением своим заявляла о своем происхождении из дома фараонов. «Как ты бледна, дочь моя!» — проговорила Ладикея, целую Нететис в щеку. «Будь весела и смотри с уверенностью в будущее. Я привела к тебе брата твоего будущего супруга, благородного Бартию». Нитетис подняла свои выразительные темные глаза и устремила долгий испытующий взгляд на прекрасного юношу. Последний низко поклонился, поцеловал одежду вспыхнувшей девушки и сказал «Приветствую тебя, как мою будущую царицу и сестру. Я совершенно уверен, что у тебя сжимается сердце при прощании с родиной, родителями, братьями и сестрами, но не унывай, потому что твой будущий муж — великий герой». И «Могущественный царь!» «Наша матька Сандана, благороднейшая из женщин, а женская красота и добродетель уважается у персов подобно свету солнца, изливающему жизнь!» «Тебя же, сестра Лилии, не Тетис, которую я рядом с нею желал бы назвать Розою, я прошу простить меня в том, что мы пришли лишить тебя, дорогой подруги!» Взоры юноши впились при этих словах в голубые глаза прекрасный таход которая, приложив руку к сердцу, молча поклонилась и еще долго глядела вслед Бартии, когда Амазис увел его с собою, чтобы усадить его на стул против танцовщиц, которые только что начали показывать свое искусство для увеселения гостей. Одежда этих девушек состояла только из одной легкой юбки, и их гибкие фигуры кружились и извивались под звуки арф и тамбуринов. Затем выступили на сцену египетские певцы и фокусники со своими забавными номерами. Наконец, некоторые придворные, оставив в охмелю свою торжественную сдержанность, вышли из залы. Женщины в сопровождении рабов с факелами отправились домой в пестрых носилках. Только военные начальники, персидские послы и некоторые сановники, в особенности друзья Амазиса, были удержаны домоправителем и приглашены в великолепно убранную комнату, где стоял стол, приготовленный на греческий манер, с громадным, красовавшимся посреди него сосудом для смеси вина с водою, приглашавшим к ночному кутежу. Амазис сидел на высоком кресле во главе стола. По левую руку от него находился юный бортия, а по правую — престарелый крес. Кроме него и близких к фараону лиц, Здесь находились уже знакомые нам друзья Поликрата, Феодор и Ивик, а также новый начальник эллинской царской стражи Аристамах. Амазис, который еще так недавно вел серьезный разговор с Крезом, теперь сыпал самыми едкими шутками. Казалось, будто он снова превратился в безумно веселого командира незначительного звания и беззаботного кутилу прежних времен. С каким-то искрометным юмором он сыпал шутками и остротами, поддразнивая своих собеседников и подсмеиваясь над ними. Громкий, часто искусственный, вызванный уважением к остроумию фараона смех, раздавался в ответ на его шутки. Кубок осушался за кубком, и ликование достигло своего апогея, когда домоправитель фараона появился с маленькой вызолоченной мумией и, показывая ее гостям, воскликнул. «Пейте, шутите и веселитесь, потому что слишком скоро вы сделаетесь подобными вот этой мумии!» «Это напоминание о смерти во время пиршеств, вероятно, вошло у вас в обычай?» — спросил у фараона Бартия, сделавшись серьезнее. «Или же этот вой домоправитель позволяет себе сегодня эту шутку?» «С древнейших времен!» — отвечал Амазис. Принято указывать на подобные мумии для сильнейшего возбуждения веселости пирующих и для напоминания им, чтобы они спешили наслаждаться, пока есть время. У тебя, молодого мотылька, еще много радостных лет впереди. Но мы, старые люди, друг крез должны серьезно относиться к этому напоминанию. «Виночерпий, поскорей наполняй наши кубки, чтобы ни одна минута жизни не проходила бесполезно». «Как ты умеешь пить, златокудрый перс! Право, великие боги даровали тебе такое же здоровое горло, как прекрасные глаза и цветущую красоту!» «Дай поцеловать тебя, очаровательный юноша, негодный мальчик! Моя дочь-то не говорит ни о чем другом, как об этом молокососе, который вскружил ей голову с первонежными взглядами, а потом чарующими словами! О, нечего тебе краснеть, юный ветрагон «Мужчина, подобный тебе, имеет право заглядываться на царских дочерей. Но будь ты даже сам Кир, твой отец, и в таком случае я не отпустил бы тоход в Персию». «Отец!» — тихо шепнул фараону наследник престола Псамитих, прерывая его речь. «Отец, удержи свой язык и вспомни о Фанесе!» Фараон окинул сына мрачным взглядом. Его веселое настроение — было парализовано точно какой-то судорогой, и затем он только изредка вмешивался в разговор, делавшийся все более и более громким и оживленным. Аристамах, сидевший наискосок против Креза, непрерывно наблюдал за персами, не говоря ни слова и не отвечая смехом на шутки Амазиса. Как только умолк фараон, он с жадностью обратился к Крезу и спросил, «Мне желательно было бы знать, ледиец, «Покрывал ли снег горы в то время, когда вы покинули Персию?» Удивленный этим странным вопросом, Крес с улыбкой отвечал. «Большая часть персидских гор была покрыта зеленью, когда мы четыре месяца тому назад отправились в Египет. Но в царстве Камбиза есть также вершины, на которых даже в самое жаркое время года не тает снег, и они сверкали белизной, когда мы спускались с них. Лицо спартанца заметно прояснилось. Крес, которому понравился этот серьезный человек, спросил, как его зовут. «Меня зовут Аристомахом». «Твое имя небезызвестно мне. Ты знал многих эллинов, а многие имеют одно имя со мною. Судя по твоему диалекту, ты принадлежишь к дарийскому племени. Не спартанец ли ты?» «Я был им». «А теперь...» Тот, кто покидает Отечество без позволения, подлежит смерти. Ты добровольно покинул Родину? Да. Зачем? Чтобы избавиться от позора. Что же ты сделал дурного? Ничего. Поэтому тебя несправедливо обвинили в преступлении? Да. А кто был причиной твоего несчастья? Ты. Трес привскочил с места. Серьезный тон и мрачное лицо спартанца устраняли всякую мысль о шутке. Соседи обоих, влушивавшиеся в странный разговор, также испугались и попросили Аристомаха объяснить его странное заявление. Спартанец колебался. Было видно, что ему неприятно говорить, но, наконец, когда и фараон стал просить его рассказать, в чем дело, он начал таким образом. Ты, Крес, следуя изречению Оракула, избрал нас, лакедемонцев, как самых могущественных из эллинов в союзники против могущества персов и подарил нам золото для храма Аполлона Гермеса на горе Фарнаксе. Поэтому эфоры решили подарить тебе громадный, искусно сделанный из меди сосуд для смешанного напитка. Вручить его тебе послали меня. Прежде чем мы достигли Сардеса, Корабль наш погиб от бури, и вместе с ним сосуд. Мы спасли только свою жизнь и добрались до Самоса. Когда мы возвратились на родину, то на меня возвели обвинение, будто я продал корабль и сосуд самосским купцам. Но так как меня не могли уличить, а между тем хотели погубить, то я был приговорен простоять два дня и две ночи у позорного столба. Прежде чем занялось утро моего бесчестия, явился мой брат и тайно передал мне меч. Я должен был лишить себя жизни во избежание позора. Я не мог умереть, так как должен был еще отомстить моим врагам. Поэтому я сам отрубил прикованную ногу от колена и спрятался в тростниках Эвротаса. Брат тайно приносил мне пищу и питье. Через два месяца я мог уже ходить вот на этой деревяшке. Аполлон принял на себя мою месть, потому что чума истребила моих злейших противников. Несмотря на их смерть, я не мог возвратиться. В Гефиуме я, наконец, сел на корабль для того, чтобы вместе с тобою, Крес, сражаться в Сардесе против персов. Когда я высадился в Теосе, то узнал, что ты уже более не царь. Могущественный Кир, отец этого прекрасного юноши, в несколько недель покорил сильную Лидию и превратил в нищего богатейшего из царей. Все с удивлением глядели на серьезного воина. Гресс пожал его жесткую руку, а молодой бортия воскликнул. «Поистине, спартанец, мне хотелось бы взять тебя с собою в Сузы, чтобы показать моим друзьям, что я встретил храбрейшего и честнейшего из людей». «Поверь мне, юноша», — с улыбкой ответил Арестамах, «что каждый спартанец поступил бы подобно мне». «В нашей стране нужно более мужества для того, чтобы быть трусом, чем для того, чтобы быть храбрым». «А ты, Бартия!» — воскликнул Дарий, двоюродный брат персидского царя, «разве бы вынес позор стоять у столба?» Бартия покраснел, но было видно, что и он предпочел бы смерть позору. «А ты, Зопир?» — спросил Дарий, обращаясь к третьему из молодых персов. «Я из одной любви к вам изувечил бы себя». Воскликнул этот последний и пожал под столом руки двух своих друзей. их посмотрел на юных героев с насмешливой улыбкой. Хрес, Гигес и Амазис с величайшим доброжелательством. Египтяне выразительно переглядывались, а спартанец весело посмеивался. Теперь Ивик рассказал об изречении Оракула, пророчившего Аристамаху возвращение на родину с приближением людей из края снежных вершин и при этом упомянул о гостеприимном доме Радопис. Самитих сделался беспокоен при упоминании этого имени. Крес выразил желание познакомиться с престарелой фракиянкой, о которой Эзоп рассказывал ему много хорошего. И когда гости, большую частью упившиеся до бесчувствия, покинули залу, то сверженный с престола царь, поэт, скульптор и спартанский герой сговорились на другой день отправиться в Наукратис чтобы насладиться разговором с Родопис.